Глава 46. Амар. Сумасшедшие три дня оставили после себя состояние недосыпа и усталости. Я еду в пустыню. Хочу прижать к себе Нису и уснуть на ближайшие сутки. Мама с сестрой, которую назвали Асия... Все еще в больнице, но попозже работает. Ночует вместе с мамой в клинике, а днем занимается бизнесом. Саби с присматривают за младшими, так что все под контролем, кроме моей младшей жены. Я был так занят эти дни, что не оставалось времени даже позвонить ей, а сейчас им чувствую на бешеной скорости, чтобы поскорее оказаться рядом с ней. На соседнем сиденье лежит огромный букет роз, на заднем коробка с ее любимой бокловой и подушка для беременных. В магазине, где я спросил, чем могу порадовать беременную жену, мне указали на эту огромную подушку и сказали что она будет благодарна. Несмотря на усталость, я улыбаюсь, предвкушая нашу встречу. зная, что Ниса снова будет ругаться, что я пропал на несколько дней, но также знаю, что как только проснусь, держа ее в объятиях, мы сядем и поговорим спокойно. Я тоже устал бегать. К тому же Ниса должна знать о тех изменениях, которые произошли у меня с Ярой. Даже сейчас, вспоминая лицо своей старшей жены, я улыбаюсь, Вчера, вернувшись из очередной поездки, я поехал сразу в дом родителей и застал картину, которую совсем не ожидал увидеть. Я расстоял у кухонного стола, а позади нее близко. Слишком близко для друга и родственника мужа стоял Сабит. Его руки лежали по бокам от моей жены, и он что-то шептал ей на ухо. Сначала меня охватила ярость, потому что никто не может вот так просто присваивать то, что принадлежит мне. «Сабит!» Процедил ясковые зубы, и они с Ярой отпрыгнули друг от друга. Он смотрел мне в глаза виновата, а моя жена вообще отвела взгляд. Ее щеки стали ярко-алыми. и мне нужно было ничего говорить, чтобы я понял. Сабит влюблен в Яру, как и она в него. Об этом говорили их виноватые лица и то, как они стояли до этого. В воздухе буквально витала атмосфера интима. И возникла она явно не из-за принуждения со стороны моего брата. «Брат, прости», — произнес он виновата, а потом скинул голову и посмотрел прямо на меня. «Поговорим?» Я кивнула, мы прошли в кабинет отца. Едва за собитом закрылась дверь, он произнес: Прости, но я люблю ее, понимая, что не должен был вот так вот в обход тебя. Когда это началось, когда я попросил тебя присмотреть за моей женой, яростно выпалил, я, делая акцент на слове моей. Нет, намного раньше, ответил он спокойно. Задолго до вашей свадьбы, задолго до того, как она вообще вошла в брачный возраст, я люблю ее с детства, Марк». Я сел в отцовское кресло и провел рукой по лицу. Я понимал брата, яра красивая девочка, воспитанная в строгих традициях, ласковая и покладистая, но для меня слишком закрытая, ни одной эмоции на лице. И ведь никогда не выскажет своего возмущения. Проглотит его, а я и не узнаю, что ее что-то не устраивает. Сабит сел в кресло напротив и положил ногу на ногу, ожидая того, что я скажу. Она ни в чем не виновата, выпалил брат, отчаявшись, ждать. А кто виноват? Я, меня и наказывай. За чувство? За то, что я посягнул на твою Но хочу, чтобы ты знал. Мы даже не целовались. Яра не позволила. Он ухмыльнулся и кивнул. Сильно любишь, сильно, ответил он ни на секунду не заколебавшись. А она, думаю, тоже, но Яра, ты же ее знаешь, из нее чувств не вытянешь. Позови ее. Сабит тут же подскочил с места, а через несколько минут моя старшая жена вошла в кабинет. Она краснела и сжимала перед собой пальцы, сплетенные в замок. Сабит, оставь нас попросил я. Брат переступил с ноги на ногу, сжал и разжал кулак, но все же вышел, бросив взгляд на Яру. «Подойди», — попросил я ее когда за братом закрылась дверь. Яра прошла вперед встав за столом, словно боясь приближаться ко мне. «Ты любишь Сабита?» Она вспыхнула еще сильнее, отвела взгляд. «Я не могу его любить», — тихо ответила она. «Я могу любить только мужа, тебя». Яра, я не спросил, что ты можешь или чего не можешь. Я спросил, любишь ли ты моего брата, и мне нужен честный ответ». «Амар, мы с Абитом дружим с самого детства, и я не могу быть равнодушна к нему». «Развожусь!» — прервал я ее, и Яра вскинула на меня испуганный взгляд. «Амар!» — прошептала она и схватила за горло. «То, что я... Прости!» Яра подскочила к столу и упала на колени у моих ног, схватила меня за руку и, поцеловав в тыльную сторону ладони, прижала ее к своему лбу. «Амар, я буду лучше женой, пожалуйста, не разводись!» Я поднял ее на ноги и встал сам, сжав плечи Яры. «Ты мне как сестра, и я люблю тебя». Но почему я не мог произнести эти слова, адресуя их ниси Зато они легко слетали с моих губ, когда я смотрел на старшую жену. «Я желаю тебе только счастья. Раз уж ты любишь Сабита, а он тебя, то у вас есть шанс построить хорошую семью, где тебе не придется быть женой тому, к кому ты относишься, как к старшему брату». «Амар, все хорошо, перестань плакать». Я вытер слезы все еще. «Через три месяца вы с Сабитом сможете объявить о помолвке, как только мы подпишем документы о разводе. Но ты должна открыто сказать мне». Любишь ли его? Если нет, тогда все останется как прежде. Люблю, ответила она тихо, всхлипнув и опустила взгляд. Сабит, стоило мне позвать, брат тут же возник на пороге кабинета, наверняка ждал под дверью. Повторю при свидетеле. Развожусь. Я перевел взгляд на Сабита, и на его лице расплылась широкая улыбка. Спасибо, брат. Произнес он и подошел к нам. Я позволил обнять себя, похлопав Сабит по плечу. «Через три месяца, Сабит, не днем раньше», — предупредил я, зная, какая горячая кровь бурлит в его венах. «Не компрометируй, Яру». «Все сделаю, как ты говоришь», — быстро ответил он, кивая. Оставив влюбленных ворковать дома, я собрался и выехал к той, которая наверняка ждет моего появления. Я веду машину, улыбаясь, когда думаю о том, какой сумасшедший дом мне сейчас устроит Ниса. Наверняка скандала не избежать. Но теперь я хочу сказать ей о том, что она единственная в моей жизни и всегда таковой была. И, возможно, у меня даже хватит смелости произнести слова, которые она так ждет. На полпути в салоне раздается звонок с незнакомого номера. Моля Всевышнему, чтобы это была не работа, которая сейчас развернет меня обратно в город, отвечаю. «Слушаю. Амар, это старший брат Нисы и Райан», — произносит взволнованный голос. Еще один фоль. Слушаю тебя. Ниса потерялась в пустыне». «Не понял». Слегка сбрасываю скорость, чтобы не вылететь с дороги, потому что тело по необъяснимой причине охватывает страх, заставляя руки дрожать. «Она хотела сбежать. Мы должны были встретиться возле твоих конюшен. Впервые в жизни мне хочется грязно выругаться. Даже похлеще, чем выдавала Ниса, шокируя прислугу в моем доме. Холодный узел затягивается, сжимая сердце, которое отказывается биться». «Зачем?» Выдыхаю, сипл, блуждая взглядом по барханам, как будто прямо сейчас на один из них поднимется моя ненормальная жена, и я смогу выпороть ее задницу за непослушание. «Это вы между собой выясняете, я только помогаю сестре», — отрезает он. «Помог? Молодец, хорошая работа. Так где она?» «Я не знаю, связь с ней пропала несколько часов назад». «Ты вообще в курсе, какая температура воздуха сейчас в пустыне?» — взрываюсь я. «Как давно она выходила на связь?» Часа три назад. Ты не нашел времени за три часа позвонить мне? Оружие не сдерживайся. Эти фоули какие-то рисковые придурки с совершенным отсутствием инстинкта самосохранения. Скинь мне координаты. Нет координат. Он тоже приходит на крик. Она сказала, что от дома до конюшни ей идти десять минут. Вышла ночью. Сейчас семь утра. Я в курсе. Делаю несколько судорожных вздохов, умирая внутри. Отчаяние захлестывает и бьет по лицу, оставляя след в виде колючих мурашек на плечах и щеках. Если с ней что-нибудь, если она умрет, бью по рулю и задушенно матерюсь, выпуская из себя все то, что глокочет в горле. «Какая у тебя машина?» Наконец спрашиваю Райна, когда первая истерика проходит, и включается здравый рассудок. «Истерить буду после, сейчас нужно спасти мою ведьму. Спасти и больше никогда не отпускать от себя ни на шаг. Поджера. Проложи маршрут к моему дому, сейчас брошу координаты. Только езжай не по дороге, а по пустыне. Связь на твоем телефоне вряд ли будет, здесь нужны мощные сотовые. Поэтому, если ты ее найдешь, сразу выезжай к дороге и звони мне. Я тоже еду. Отправлю своих людей прочесывать пустыню. И пусть она найдется, Райн. Иначе я брошу небо на твою голову. Отключаюсь. Медленно двигаясь по дороге, отправляю ему координаты. Совсем остановиться не могу, потому что счет жизни Нисы пошел на секунды. Я боюсь терять хоть одну. Набираю Бадала и прошу организовать вертолет. А еще так много людей и машин. Сколько возможно, отправляю их на поиски Нисы. Прошу охрану дома сбросить мне видео с камер наблюдения. Быстро просматриваю черты Хайс, когда вижу, как моя жена бегает между слепыми зонами, а потом исчезает. И появляется только в виде темного села, это уже за забором. Скрывается в пустыне, но теперь я хотя бы вижу направление. Сообщаю координаты Бадалу и резко сворачиваю с дороги. «Колеса врезаются в песок, и я срываюсь по барханам туда, где предположительно находится моя жена. Молюсь не только Аллаху, но и всем Всевышним силам, чтобы она была жива. Сейчас не плевать, кто там сверху присматривает за нами. Главное найти ее».